Глава 5. Прямо за стенами Академии начинался город. Леди Элбери распрощалась со мной и умчалась на модном автомобиле в противоположную сторону. А я замерла, сжимая банкноты в руке, взволнованная и растерянная. Так давно я хотела оказаться вдали от серых стен и карцеров. Не ожидала, что это окажется настолько далеко. Честно говоря, я была рада, что осталась без своей элегантной сопровождающей. Я, конечно же, была ей благодарна, но чувствовала себя рядом еще более деревенщиной, чем была на самом деле. Зато теперь мне дозволено было удивляться и глазеть по сторонам, ловя дыханием частички простого счастья, непонятные тем, у кого все есть. Не притворяться, а быть собой. Свободно! Ура! Даже если на пару часов... Мощеные дороги, извилистые улочки, пастельных тонов разноцветные дома, окошки, украшенные анютиными глазками и пеларгониями, лавки и магазинчики. В отличие от пустых пространств академии, где студенты были заняты лекциями, здесь царила восхитительная городская суета. Фыркали лошади, сновали курьеры, важно шагали уважаемые господа. На улице пробежали мальчик и девочка в светлых костюмчиках с шарами в руках. вспомнилось с детства. Я снова ощутила себя той маленькой веселой треей. Издалека я подметила зеленое здание. Две прихорошенькие девушки у большой витрины, украшенной цветами, тканями и лентами, обсуждали что-то, заливаясь смехом. Я сделала шаг вперед. Девушки смирили меня удивленными взглядами и замолчали. Я почувствовала себя как корова, пришедшая к молочнику за бидоном молока и сжала блокноты еще крепче. «О, юная леди решила все-таки приодеться, чтобы не распугать драконов!» — раздался голос справа. И я увидела вчерашнего несносного блондина. «Вот на кого бы я с удовольствием натравила своего первого дракона!» — подумала я и вслух сказала с нарочито туповатой улыбкой. «Чего же нет, господин Алви? Все продолжаете заниматься делами поинтереснее, как ночью с курями? Или в Академии делов не осталось?» Он хмыкнул и обошел меня кругом. «Заклинательница!» — покачал красавчик блондинистыми кудрями. «И в каких дебрях тебя только отыскали?» «На драконьей ферме, господин!» — ляпнула я. «Прямо из стойла! Оторвали с шеи любимой Виверны и сюда!» заклинать. «Язвишь?» — удивился тот. «Не учили со старшими вежливо разговаривать?» «Та не, вы не пожилой совсем, а матушка наставляла. Говори с людями так, как они с тобой». «С людями?» — передразнил он ехидно. «Тогда рекомендую на человеческий язык и перейти». «А я на каком же? Не на драконьем вроде? Или вы не понимаете?» Посмотрим, как ты дерзить у меня на курсе будешь. Хотя наверняка вылетишь раньше, — нахмурился красавец. Иди уже, заклинательница. Доброго денёчку! Присела я перед ним в книгсине, словно не поняла угрозы. И, развернувшись к блондину спиной, размашисто, словно грязь в лесу месила, пошла к салону. Девушки смотрели на меня широко раскрытыми глазами. «А ведь такие, как он, мстительные!» «Как пить дать? Чёрт меня дёрнул за язык! Что на меня нашло? Свободой передышалась!» Пролетели мысли в голове, и я дёрнула за ручку двери. Ласково пропел колокольчик. Я взглянула на первый попавшийся ценник на рулоне нежного голубого шёлка и поперхнулась воздухом. «Так действительно бывает?» «Могу чем-нибудь помочь, юная леди?» С подозрением в голосе и камнем за пазухой произнесла чрезвычайно ухоженная и модная стройная дама. «Сейчас будет гнать поганой метлой», — поняла я и выпалила. «Я от госпожи Элбери из Академии волшебства и магии. Новая студентка. Она сказала, что вы лучшая модистка и сможете мне помочь». «От леди Элбери?» Взгляд дамы немного смягчился. «Что желаете?» «Одно платье, недорогое». «Очень недорогое», — проговорила я. «Но качественное и срочно». Дама окинула меня взглядом, словно сняла мерки. «Действительно, дело срочное. Идемте, юная леди, кажется, я знаю, как вас спасти». Она поманила меня за собой вглубь салона, затем в примерочную и показала на манекен. Мисс, которая заказала этот наряд для прогулок, отказалась от него. «Так что, если вы не против готового платья...» Я была не против. Несколько минут спустя, распрощавшись с одной банкнотой, я вышла на улицу со свертком под мышкой в легком бежевом платье с голубым поясом. Натуральная ткань приятно касалась тела, а я чувствовала себя роскошной красавицей. Хорошо, что длинные юбки с кружевным подъюбником прятали жуткие башмаки, а я была так легка, что почти их не чувствовала. «У меня есть платье, настоящее платье!» Первая, с кружевами, с тех пор, как я в последний раз видела маму и папу. С пелериной и разлетающимися рукавами. А вместо второго платья я купила туфли. Собственные, по размеру, а они неизвестно кем до меня ношенные, со сложенной тряпочкой в носу, чтобы не спадали. Едва я вышла из салона, с двух сторон ко мне бросились девушки. Те самые, что были свидетельницами нашей перепалки, с блондинистым наглецом. «Боже мой, это правда?» — воскликнула одна из них с пухлыми щечками и очаровательными рыжими кудряшками в красивом лиловом платье. — Вы правда заклинательница драконов? — Простите, мы слышали, как вы разговаривали с сэром Алви. — Вы такая смелая! — подхватила брюнетка с длинными волосами, переплетенными совершенно затейливо, с ленточками, свернутыми в бабочек, и дракончиков, как по волшебству. — Неужели существуют драконьи фермы? — Вы, должно быть, новенькая? — «А почему не с начала года? Разве кого-то принимают?» — хлопала длинными рыжими ресницами кудряшка. «Меня зовут Минни Купер. А я Хлоя. Хлоя Баркендорф. Мы с факультета бытовой химии». Я смутилась всего лишь на секунду, а потом увидела восторг и жгучее любопытство в их глазах. Судя по возрасту, мы были ровесницами. А раз они знают этого наглеца, значит, они из Академии». Правило номер один, которое я усвоила лучше всего – заведи хорошие отношения, а потом нарушай правила. «Да, вы правильно поняли. У меня дар заклинать драконов. Но я на самом деле не с драконьей фермы, а из самой обычной провинции. Дар мой только проявился, и, честно говоря, я ничего не умею. Но очень хочу научиться. Меня зовут Танатрея Стоули. Приятно познакомиться». «Боже, боже, как нам повезло! Мы первые узнали про заклинательницу драконов в Академии!» Захлопали в ладоши девушки. «Вот это новость!» «Это в самом деле редкость?» Спросила я, понимая, что повезло как раз мне. Наконец-то распрошу все и обо всем. «Еще какая! Есть только четыре парня со всех курсов с таким даром. За два года ни одного новичка. Это потрясающе, что появилась ты!» — щебетала Минни, теребя ручки модной сумочки. — Просто счастье какое-то! — Я тоже этому рада, — призналась я, вновь чувствуя смущение, будто мне вручают незаслуженную медаль. — И ты, девушка! Ты потрясающе смелая! Так дразнить сэра Алви! — с придыханием добавила Хлоя. — С тобой мы сможем все изменить. — Возможно. Но не будем так сразу. Я только приехала, — ответила я. «А что сэром Алви? Он не только со мной так язвителен». «Он с кафедры менталистов и манипуляций, и ни одна студентка с первого раза не сдаёт ему экзамен», — пожаловалась Хлоя. «Просто монстр, хоть и красивый». «Его все боятся, он этим пользуется, и вообще считает, что из женщин не выйдет хороших магов. Только так, колдуньи на дому», — обиженно добавила Минни, «особенно из нас, из бытовиков». «Видимо, я действительно зря дерзила, хотя не посадит джон меня в карцер и голову не снесет». «А какие в Академии факультеты?» – спросила я. «Ментальная магия, бытовая магия, боевая магия, природная магия. А еще совсем недавно открыли два факультета – научный и творческий», – перечислила, загибая пальцы, Мини. «Ты не думай, что бытовики какие-то недоучки?» – поспешила вставить Хлоя. «На самом деле у нас весело. Все к нам ходят, когда что-то надо. Особенно вкусняшки, напиться или влюбиться», — хихикнула Минни. «Спасибо. Интересно, на каком факультете буду учиться я? На природном? Драконы ведь это звери, да?» «Неужели ты совсем ничего не знаешь о драконах?» — покосилась на меня стройная Хлоя. «Крайне мало. У нас их практически не встретить. Но тороплюсь наверстать». «Как мило, что мы первые тебе про них расскажем», – заволновалась мини «Если судить по парням-заклинателям, ты будешь учиться отдельно, параллельно на ментальном, боевом и природном факультетах. Потому что драконы не звери, а разумные мистические существа, которые контролируют уровни магии на своей территории. Но на первых двух курсах все все равно занимаются на общих лекциях. Только практика раздельна. И то не всегда», – сказала Хлоя. «А еще у нас есть вечеринки, и на бытовом факультете лучшие. Мы тебя приглашаем», — заулыбалась мини И вдруг на соседнем здании забили часы. Подняв глаза, я увидела замок, почти такой же, как у леди Элбери в гостиной. Крошечные тик тиктаклины принялись работать молоточками, а девушки засобирались на лекцию. Мы распрощались, обещав друг другу обязательно встретиться. Я снова осталась одна». Впрочем, и мне стоило торопиться. Покупки сами себя не сделают, а список в моем кармане был довольно внушительным. Я зашагала к магазину со студенческой формой, уже гораздо более уверенная, чем час назад. А, выходя оттуда с кучей свертков и потрясений, внезапно увидела проезжающего мимо на гнедом коне мужчину. Он повернул голову на звон колокольчика. Слегка растрепанные черные волосы, убранные в хвост, длинный темный сюртук, подчеркивающий широкие плечи, узкие штаны и ботинки из мягкой замши. Прицельные серые глаза вперились в меня из-под корсарских бровей. От этого взгляда у меня стало жарко в животе, и к щекам прилила кровь. Прижав к груди свертки, я отметила про себя, что наездник одет как один из аристократов-благотворителей в Донрадо. Вот только из синя-черные волосы были взъерошены элегантный костюм примят, полы сюртука топорщились, шейный галстук сполз и почти развязался, открывая мощную шею. «Кажется, я его где-то видела. Хотя нет, я немного видела мужчин за свою взрослую жизнь, но ни одного такого красивого. Он проехал дальше, в сторону Академии». А я подумала, что, судя по мощи и фигуре, это был кто-то, имеющий отношение к боевому факультету. Кстати, и шпионов наверняка обучают там же. И по моим рукам пробежали мурашки.